Глава 330. После активации силы моя кровь забурлила. Подняв обе руки вверх, я произнес заклинание. «Великие элементы света, вы обладаете неограниченной властью, а тьма перед вами бессильна. Вечный свет, что освещает горизонт, я прошу тебя, спустись в этот мир и одари нас светом, что восстановит наши травмы и облегчит наши страдания. Вечное восстановление». Из-за моей спины появилось шесть крыльев, целиком состоящих из пучков света. Каждый их взмах заставлял все больше и большее количество ярких огоньков собираться рядом со мной. Я не испытывал боль, но мне казалось, что я втягиваю целый океан света. Это было неописуемое, но приятное чувство. Элементы света были очень покладистыми, и, подчиняясь моим командам, сформировали под моими ногами огромную гексаграмму, что осветило темное небо. Божественная аура привлекла внимание всех монстров предо мной. Те, что летали в воздухе, мгновенно рванули в мою сторону. Угроза, которую я излучал, заставила их испугаться. Я не был охвачен убийственными намерениями. Элементы света постоянно очищали мое сердце, Я спокойно произнес «Вперед, вечное восстановление!». Золотая гексаграмма под моими ногами слегка вздрогнула и извергла из себя огромный столб золотого света, который, скрыв мое тело, пробивался сквозь облака. Облака в небе стали золотыми, из них пролился дождь из элементов света, что уничтожает монстров и спасает человеческие жизни. В этот момент сотни монстров уже бежали в мою сторону, желая разорвать меня на части. Я посмотрел на золотые облака и поднял свои вытянутые руки. Из моего тела отделился золотой ореол и направился в сторону бегущих монстров. Казалось, что после того, как свет прошелся по их телам, ничего не произошло. Тем не менее... Монстры, до которых он дотронулся, замерли на месте, а их тела постепенно обернулись пылью. В воздухе стоял исключительно приятный аромат. После получения наследия я не испытывал усталости или слабости после использования запрещенного заклинания. Более того, я смог проявить всю его силу, значительно увеличив масштаб его действия. Капли дождя падали на землю, из-за небольшого ветра создавалось впечатление, что они танцевали. Каждая капелька содержала в себе большую силу, они заставляли остановиться монстров, что бежали в сторону деревни. Дождь становился сильнее, поскольку начали образовываться текущие вниз ручейки. После появления первых капель монстры прекратили атаку. Я видел, как под воздействием капель их тела постепенно превращались в темную дымку и исчезали. И я также мог видеть, как они выглядели так, словно были освобождены от этого бремени. Дождь не только наносил повреждения монстрам, но еще и насыщал тела выживших. Жители деревни, что раньше пребывали в отчаянии, ликовали. И я мягко произнес... Король богов даровал мне сияющий меч. Его сияние можно сравнить с сиянием самих небес. Я почувствовал волну тепла, что разлилось в моей груди. Серебряный меч покинул мое тело и появился предо мной. Вытянув руку, облаченную в божественный страж, я осторожно взялся за рукоять меча и спустился к логовам. Поскольку мое предыдущее заклинание все еще действовало, Монстры не появлялись. Призвав божественные силы, я усилил сияние меча. Уничтожение! После моего крика из моего тела вышло два больших серебряных сгустка света. Со вспышкой они начали опускаться в глубины логов. Наконец, я смогу использовать всю силу сияющего меча. Когда эти сгустки света достигли дна, Из этих ям начали доноситься скорбные крики. Я закрыл глаза и тихо сказал «Сломайся». Первоначально черные монстры сейчас были наполнены серебряным светом. Земля дрожала. Я ограничил область использования силы логовами, поскольку не хотел причинять вред жителям деревни. Прозвучали многочисленные приглушенные звуки, но я не ощущал ни капли демонической ауры. А значит, я успешно уничтожил их. Я глубоко вздохнул и, используя божественную силу для усиления своего голоса, сказал. «Граждане королевства Аксия, ваши страдания закончились. Скоро здесь будут люди, которые позаботятся о беспорядке. Я надеюсь, что вы как можно скорее сможете восстановить ваши дома. Я посланник Божий, Джангун Вэй». «Дитя света! Долгой жизни дитя света!» Остальные люди отчаянно произносили эти слова. Видя их воодушевленные взгляды, я не мог не быть удовлетворен. Тем не менее, я чувствовал печаль из-за погибших. «Раса монстров! Почему вы существуете в этом мире?» Несмотря на то, что логово монстров были уничтожены, а солнце взошло на небе, я отчетливо ощутил – Всплеск демонической ауры, что шла со стороны крепости. Судя по всему, это произошло из-за возрождения короля монстров. Его появление – угроза для всех проживающих в этом мире раз. Мне кажется, последнее сражение не за горами. Я хлопнул крыльями и полетел в столицу. Маке уже собрал отряд королевских магов и дожидался на окраине. Он беспокоился из-за двух появившихся логов. А я развеял крылья и спустился на землю. «Маке!» «Босс, как дела?» Торопливо спросил он. Я кивнул. «Не переживай, я уже решил этот вопрос. Маке, тебе не нужно отправляться в крепость. Будет достаточно, если я отправлюсь туда. С моим божественным стражем, кланом драконов и лесными эльфами...» «Наших сил будет достаточно. Ты должен разделить этот отряд на две части и направить их в королевство Ксюид и идалу чтобы они помогли им устранить монстров». Мой твердый голос не был эмоциональным. Маки кивнул, но в его глазах оставались беспокойные огоньки. Я похлопал его по плечу. «Мой хороший брат, не волнуйся. Пока я жив, не видать им победы». Чему быть того не миновать? Сейчас в двух других королевствах, скорее всего, возникла схожая ситуация. Из-за своей силы монстры могут вызвать огромные разрушения. Тебе следует направиться туда как можно скорее. Хорошо, босс. В этот момент необыкновенно знакомое и дружелюбное чувство пришли с небес. И я поднял голову и заметил золотую фигуру, летающую высоко в небе. «Мое тело затрясло!» «Это... разве это не Сяо Цзинь? Почему он здесь?»